Глава шестая. Опал. Ведьмак во все глаза глядел, как я заканчиваю свой туалет. «Боги мои, ты костоправ и впрямь тянешь на легато. «Удивительно, как меняют человека бритва и банька!» — добавил Масло. «Я считаю, тебе вполне подходит слово «изысканный». «Не, Масло, чуднебывалое. небывалое! Что за сарказм, ребята!» «Да я, — заверил меня Масло, — Только сказал, что ты вправду здорово выглядишь. Если только тебе удастся добыть хоть рогушку, чтобы прикрыть, где линия волос спускается к заднице». Похоже, он не шутил. «Ладно вам», — буркнул я и сменил тему. Словом, я сказал, не спускайте глаз с этой парочки. Мы только четыре дня как прибыли в город, а мне уже дважды пришлось своим ручательством избавлять гоблина с одноглазом от неприятностей. Даже легат не все может покрыть, замять и спустить на тормозах. «Но нас только трое костоправ», — возразил ведьмак. «Что поделаешь, если они не хотят быть под присмотром?» «Ребята, я вас знаю, вы что-нибудь придумаете. А пока думаете, проследите, чтобы все это барахло упаковали и отправили на корабль». «Слушаюсь, сэр, ваше высоколегатское превосходительство!» Я уже готов был выдать один из своих искрометных, остроумнейших, испепеляющих ответов, но тут в комнату заглянул Мурген. «Капитан, карета подана!» А ведьмак подумал вслух. «Как удержать их под присмотром, когда мы даже не знаем, где они? Их с самого обеда никто не видел!» Я отправился к карете от души, надеясь, что не успею нажить себе язву до того, как выберусь из пределов Империи. С грохотом промчались мы по улицам самопала. Мой эскорт из 26 конногвардейцев, мои вороные, звонкая стальная карета и я, собственной персоной. Искры сыпались из-под копыт коней и колес кареты. Очень живописно, однако, ездить в этом металлическом чудище. Все равно, что сидеть в стальном ящике, по которому с энтузиазмом лупят обуенной страстью к разрушению великаны». Мы подлетели к воротам садов, распугав ротозеев. Я вышел из кареты, держась куда прямее, чем обычно, и выдал развинченный освобождающий жест, перенятый у какого-то принца, с которым как-то где-то свела меня извилистая судьба. Я прошел в поспешно распахнутые передо мной ворота и направился к Камелиевому гроту, надеясь, что память прежних дней не выдаст. Прислуга садов едва не стерилась под ноги. Я не обращал на них внимания. Путь мой лежал мимо гладкого и серебристого, словно зеркала, пруда. Тут я замер с отвисшей челюстью. Да, я и вправду импозантен, если вымыть и приодеть. Но разве глаза мои вправду две шаровые молнии, а разинутый рот пылающая горнила? Этих двоих во сне удушу, пробормотал я про себя. Мало мне огня в глазах, за спиной еще маячила едва различимая тень. Призрак намекавший что легат всего-навсего иллюзия, созданная куда более темной силой быть проклята эта парочка со своими специфическими шуточками. Отправившись дальше я заметил, что в садах полно народу, однако повисла полная тишина. все наблюдали за мной. Я уже слышал, что сады нынче не так популярны как некогда. значит собрались специально ради меня. Ну да, как же новый генерал! Никому неизвестные легаты с темной башни. Волки желали взглянуть на тигра. Этого следовало ожидать. Мой эскорт. У них было целых четыре дня, чтобы рассказывать небылицы по всему городу. Я принял самый высокомерный вид, на какой только был способен. А внутри вовсю шелестел шепоток страха сопляка, впервые выходящего на подмостки. Я устроился в камелиевом гроте подальше от взглядов толпы. Меня окружали тени. Служители подошли осведомиться, чего я пожелаю. Раболепно они были до отвращения. И какой-то отвратительной частицы меня это весьма польстило. Частица была достаточно велика, чтобы я понял, от чего некоторые так жаждут власти. Что до меня самого нет уж, премного благодарен. Я слишком ленив для этого». Да к тому же, боюсь, неудачливая жертва чувства ответственности. Поставь меня во главу угла, и я ведь вправду стану добиваться целей, для которых предназначена эта должность. Наверное, страдаю недостатком социопатического духа, необходимого, чтобы стать важной шишкой. А как вести себя за ужином из нескольких перемен блюд, когда являешься завсегдатаем таких мест, где либо ешь, что дают, либо подыхай? Это ведь искусство – иметь преимущество перед таким стадом, боящимся, что ты сожрешь их всех, если окажешься недоволен. Вопрос другой. Привычная врачебная интуиция относительно намеков и подтекстов. И дело сделано. Я отослал служителей на кухню с наказом не слишком торопиться. Попозже ко мне может присоединиться компаньон. Нет, я ждал не госпожу. Просто проделывал все по пунктам то есть намеревался прокрутить свидание без партнерши. Прочие гости продолжали искать повода пройти мимо и взглянуть на нового человека. Я даже пожалел, что не взял с собой эскорта. Послышался рокот наподобие отдаленного раската грома. Рокот приближался. По садам прокатился шепоток, сменившийся гробовой тишиной, тут же нарушенный ритмичным цокотом стальных каблучков. Поначалу я не поверил. Не верил, даже встав, чтобы приветствовать ее. Показались стражи башни. Остановились, развернулись, замерли на вытяжку. Меж ними, маршируя на Ай-2-3 и задавая такт, словно тамбур-мажор, показался гоблин. Выглядел он точь-в-точь, точь как настоящий гоблин, только что выдернутый из некоего особого жаркого перкла. Он мерцал, будто раскаленное железо. За ним тянулся шлейф огненной дымки в несколько ярдов длиной. Он взошел в грот, сделал толпе ловянные глаза, а мне подмигнул. Затем он промаршировал через грот к противоположным ступеням и занял свой пост лицом наружу. «Какого беса они опять затевают? Дожимают свою шуточку до конца?» Затем появилась госпожа, ослепительная словно мечта и прекрасная точно сон. Я, щелкнув каблуками, поклонился. Она спустилась в грот, дабы присоединиться ко мне. Да, на нее стоило посмотреть. Она протянула мне руку. К счастью, многие тяжкие годы не избавили меня от изящных манер. Пожалуй, все это даст тему для пересудов. Одноглазый, окутанный темной дымкой, где кишмяки шили глазастые тени, спустил след за госпожой и тоже осмотрел грот. Затем он повернулся к выходу, но я сказал... «Пожалуй, я сожгу дотла эту шляпу». Он был разодет как лорд, однако на голове красовалась все та же шляпа-тряпичника. Он ухмыльнулся, занимая свой пост. «Ты уже сделал заказ?» — спросила госпожа. «Да, но только на одного». Тут в грот помимо Одноглазого пробежала небольшая орда перепуганных служителей с хозяином садов во главе. «Если уж они гнусно раболепствовали передо мной, то теперь сделались неописуемо отвратительные. Самого-то меня никогда не впечатляли титулы и должности. Ужин был долог, неспешен и большей частью прошел в молчание. Только я время от времени посылал через стол недоуменные взгляды. Незабываемый был ужин, хотя госпожа намекала, что ей доводилось пожрать и куртуазней. Дело было в том, что мы были совсем уж как на сцене, не только для публики, но и друг перед другом. Как прикажете наслаждаться жизнью? Между всем прочим, я признался, что не ожидал ее появления. Она сказала, что после того, как мы вихрем вылетели из башни, поняла, что если сию же минуту не бросит все дела, то никогда не стряхнет с себя оков ответственности за Империю, разве что кто-нибудь убьет ее и тем самым освободит. Значит, просто так ушла и все? Да ведь башня рухнет. Нет, я оставила ее под надежным присмотром, Я наделила властью достойных людей, чьим суждениям верю, но так, чтобы империя перешла под их власть постепенно, до того, как они поймут, что я дезертировала. Надеюсь, так оно и будет. Я, вы знаете, записной адепт той философской школы, каковая утверждает, что ежели что-то может скваситься, то оно обязательно забродит. Но для нас это будет уже неважно, мы будем вне пределов их досягаемости». Но если половина континента будет охвачена гражданской войной, это как-то неуютно, в моральном смысле. Я считаю, что искупила этот грех загодя. На меня отдохнуло холодом. Но когда я научусь держать мой проклятый рот на замке, извини, ты права. Я не подумал об этом. Принимаю. Кстати, мне тоже есть в чем повиниться. Я несколько свободно обошлась с твоими планами. В этот момент я выглядел на редкость интеллектуально. Я отменила твое плавание на том торговом корабле. Как? Зачем? Легату Империи не подобает путешествовать на старой грязной барже с зерном. Капитан, дешевкой выглядит. Квинкверема, построенная Душеловым, крыло тьмы, стоит в порту. Я приказала подготовить ее к плаванию в Берил. Боги мои, та самая роковая Квинквирема, что доставила нас на север.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 Никогда не думал, что южные проконсулы смогут расширить границу дальше прибрежных вольных городов, ведь стратегически необходимы им были лишь сами самоцветные города. Ну а теперь что не дает тебе покоя? Мне? Нет, ничего. Давай наслаждаться цивилизованной жизнью. Нам ее и без того очень мало отпущено. Наши взгляды встретились. В ее глазах мелькнули вызывающие искорки. Я отвел взгляд. «Как тебе удалось привлечь к своей шараде этот клоунский дуэт?» «Исключительно щедростью». Я рассмеялся. «Ну, конечно, за деньги все что угодно». «Когда Крыло Тьмы будет готово к отплытию?» «Через два дня. Самое большее через три. Но нет, никакими делами Империи я здесь заниматься не стану». «Это хорошо. Знаешь, я уже нафарширован по самые жабры. Хоть в духовку сажай. Надо бы пойти прогуляться для мациона». «Есть тут безопасное место, куда мы могли бы пойти?» «Пожалуй, я знаю, опал хуже, чем ты, Кстаправ. Я никогда прежде не бывала здесь». Наверное, вид мой сделался удивленным. «Не могла же я бывать везде? Некоторое время я была занята на севере и на востоке, затем некоторое время воевала с мужем, затем ловила тебя. У меня никогда не хватало времени на пышные развлекательные туры». «Благодарение звездам. За что?» «За то, что ты не успела испортить фигуру!» «Вроде как комплимент!» Она испытующе взглянула на меня. «Но ты и так отлично знал обо всех моих делах. Ты описывал все это в летописи». Я усмехнулся. Струйки дыма просочились наружу меж моих зубов. «Ну, я им задам!»